Глава 17. Она всех обвела вокруг пальца. Выйдя из машины, Катя прищурилась от яркого солнца и, сделав из ладони козырек, прочитала название на красивом двухэтажном здании. «Художественная галерея». «Хм». Задумчиво хмыкнула она и, криво улыбнувшись, запахнула пальто. «Андрея решил устроить мне культурный выходной?» «Катя!» Выйдя на улицу, воскликнул он и направился к ней с распростёртыми объятиями. На нем был белый пиджак-оверсайз и свободные белые брюки. Кучерявые волосы забраны в пучок, а улыбка сияла ярче брюлика в маленькой серьге, воткнутой в левое ухо. «Привет, мой пузатик!» Шире улыбнулся друг и осторожно обнял. «Привет!» Прижимаясь к нему, улыбнулась Катя и хитро посмотрела в глаза. «Решил меня оккультурить?» Идем скорее!» Андрей взял ее за руку и, ничего не объясняя, повел в галерею, где Катю встретили как суперзвезду. «Почему они мне аплодируют?» Покосившись на незнакомых людей, шепнула она. «Потому что ты здесь главный гость». «Я?» – моргнула Катя, и в следующую секунду к ней подошел официант с подносом. «Сок томатный, яблочный, апельсиновый», вежливо проговорил молодой парень. «Спасибо», – заторможенно изрекла Катя, и как только Андрея помог снять пальто, взяла с подноса стакан. Перед тем, как она вошла в зал, из которого слышалась музыка, Андрей встал напротив и набрал полную грудь воздуха. «Прежде чем ты увидишь все своими глазами, я хочу сказать пару слов». Он прочистил горло и посмотрел на людей. «Дорогие друзья! Уважаемые ценители искусства! Все вы уже заочно знакомы с Катьей. Но я хотел бы сказать о ней пару слов перед тем, как мы войдем в зал». Катя посмотрела на людей не увидев ни одного знакомого лица, захлопала глазами. «Заочно знакомы? С кем?» «Я никого не знаю». «Катя не только добрый и светлый человек, но и очень скромный», — подмигнул Андрея. «Я бы сказал, слишком скромный, потому что она никак не решалась показать свой талант людям». Андрея устремил взгляд на Катю и резко посерьезнел. «Твои картины долгие годы пылились на чертаке, и, наверное, никогда бы не увидели Света, если бы мы с твоей бабушкой не придумали этот небольшой заговор». «Я очень надеюсь, что ты не рассердишься на нас и что этот момент станет для тебя началом твоего прекрасного творческого пути». Катя быстро задышала и почувствовала, как от волнения все тело покрылось мелкой дрожью. Андрея, приглашающий, кивнул в зал, Катя вошла туда и в следующую секунду зажала ладонью рот, округлившимися глазами смотрела на стены, украшенные ее картинами, и не верила в происходящее. «Если это сон, то не будите меня», — в шоке проговорила она. Посмотрев на одну из картин, провела взглядом по лицу бабушки, которая, сидя за столом, с грустью смотрела в окно. Катя написала эту картину лет десять назад. И все эти годы она пылилась на чердаке вместе с остальными картинами, а сегодня ими любовались люди. Андреа не только устроил выставку, Но еще и каждую картину поместил в дорогую рамку и сделал освещение таким, что на полотнах словно оживали портреты людей и природа. «Екатерина, я бы хотела приобрести эту картину», раздался за спиной женский голос. «Здесь изображена ваша бабушка, верно?» «Мы обязательно это обговорим чуть позже», ответил за Катю Андрея и обнял ее за талию. «Ну, как тебе сюрприза?» «У меня нет слов». Прошептала Катя и мокрыми глазами обвела зал, в котором стоял гул восторженных голосов. «Неужели им правда очень нравится?» «Почти все твои картины уже забронированы!» Гордо ответил Андрея и с улыбкой закатил глаза. «А ты еще спрашиваешь, нравится им или нет?» Спустя час Андрея и Катя, переполненные эмоциями, сидели в кафе и обсуждали выставку. «Разлетелись, как блинчики на ярмарке!» восклицал Андрея. «Но то, что ты не продала картину с бабушкой, это правильно. Я бы тоже оставила ее себе». «Я просто в шоке», — выдохнула Катя. «Я даже подумать не могла, что на мои картины будет такой спрос. Ты вдохновилась снова взяться за дело? Или продолжишь сидеть дома в компании Гарри Поттера и султана Сулеймана?» «И Эдварда Калина», — посмеялась Катя и, выгнув бровь дугой, подчеркнула. «Сумерки я тоже пересмотрела все части». В этот момент Андрея перевел взгляд за ее плечо, широко улыбнулся кому-то и отсолютовал стаканом с соком. Повернув голову, Катя увидела невысокого лысого мужчину, который направлялся к их столику. Андрея вышел из-за стола и протянул ему руку. «Виктор, какая встреча! У тебя снова гастрольный тур?» Крепко пожав ему руку, улыбнулся мужчина. «Нет, я прилетел по другим делам». Кивнул он на Катю, после чего мужчина удивленно вытянул лицо. Не знал, что у тебя скоро пополнение. Катя и Андрея засмеялись. Это моя подруга Катя, и она беременна не от меня, пояснил Андрея и приглашающий кивнул на свободный стул. Пообедаешь с нами? Расположившись за столом, мужчина пригласил официанта и пока делал заказ, Андрея поведал Кате, откуда он его знает. Виктор, владелец клиники, в которой твой муж делал ДНК-экспертизу. Как твои дела? Отпустив официанта, поинтересовался Виктор и, откинувшись на спинку стула, выкатил круглый живот, на котором расходились пуговицы-рубашки. Пока мужчины общались, Катя пересматривала фотографии, сделанные сегодня на выставке, и улыбалась во все лицо. «Завтра у меня открытие нового филиала!» полухо слушала голос Виктора. «Скоро клиники «Формула здоровья» будут в каждом уголке столицы!» Гордо заявил он, после чего Катя подняла на него удивленный взгляд. «У ваших клиник другое название?» «Нет», — усмехнулся мужчина. «Название прежнее, но у той, которая на Советском проспекте, другое же название». «На Советском?» — вскинул брови мужчина. «У меня нет клиники на Советском проспекте. Может, путаете с клиникой на проспекте Победы?» «Нет-нет», — нервно посмеялась Катя и уставилась на Андрея. «Ты же помнишь, что мы делали экспертизу на Советском?» «Прекрасно помню», — подтвердил Андрея и хмуро посмотрел на Виктора. «Когда я тебе звонил, ты продиктовал номер телефона своей клиники, затем Катя позвонила туда, и ей сказали ехать на Советский проспект?» Мужчина громко рассмеялся. «Слушайте, я не знаю, куда вы звонили, но у меня никогда не было там филиала. Видимо, вы что-то перепутали». Катя в полном недоумении посмотрела на Андрея, затем на Виктора. Она прекрасно помнила, как взяла с кухонного стола бумажку, на которой был написан номер клиники, и отнесла ее в комнату. Положила на тумбочку, а утром позвонила по номеру и записалась на прием. Катя быстро включила мобильник, нашла номер клиники, который добавила в контакты, и развернула экран Виктору. Я звонила по этому номеру. «Ну, я и говорю, что вы что-то напутали», – пожал плечами мужчина. Я продиктовал Андреа совершенно другой номер. «Если только бумажку с номером подменили, и ты записалась на прием не в ту клинику» слух рассуждал андрея в ту ночь в доме как раз была дана и она могла это сделать пока ты спала катю словно облили ледяной водой неужели дана подложила бумажку с номером другой клиники о господи дрожащим голосом произнесла катя и зажав ладонью рот помотала головой вот почему она так быстро согласилась на экспертизу она договорилась с этой клиникой «А значит, и результат экспертизы был неверным!» Сжал губы Андрея и ударил кулаком по столу. «Она всех обвела вокруг пальца!» В этот момент в ушах Кати зазвенел голос Дамира. «Я не знаю, какого чёрта она делала в нашем доме. Да, на видео видно, что она открыла дверь ключом, но я не давал его ей, Катя», — доказывал он. «И никаких подушек ей не покупала, она сама принесла ее в пакете, с которым была». Дамир схватил Катю за плечи и стиснул челюсти. «Твоя сестра делает все, чтобы мы развелись», — проговорил, пристально глядя в глаза. «Она одержима желанием занять твое место, но этого никогда не будет, потому что я люблю только тебя, и кроме тебя мне никто не нужен». Катя, резко побелев, вспомнила, как попросила Дамира исчезнуть из ее жизни, чтобы она смогла спокойно выносить ребенка. Она поменяла номер телефона, чтобы он не донимал ее звонками, а бабушка не впускала его в дом, когда он приезжал. Андрея бледными губами вымолвила она и, положив руки на живот, глубоко задышала, «дай воды». В горле пересохло, голова закружилась, ноги неожиданно стали неметь. «Вам плохо?» Виктор с тревогой заглянул в ее лицо и, взяв за руку, посмотрел на наручные часы. «Пульс учащенный, нужно отвезти вас в больницу» сказала она, как только Катя встала со стула, по ее ногам потекла вода.